Как вторая закладная на дом. Но сейчас дела у него пошли хорошо. Ну, пора закрываться. Вряд ли кто сегодня появится. Еще выпьешь? Хэнк подумал. Ему нужна информация. Нельзя терять время. Он поставил стакан, достал бумажник и показал жетон ФБР. Через час Хэнк вернулся в дом Петерсонов, посоветовавшись с Хью, позвонил в офис ФБР на Манхэттене. Тщательно закрыл дверь кабинета и тихо заговорил в трубку. Хью оказался прав. Бил Люфтс болтун. За две недели все в баре Мельницы знали, что вчера вечером они с миссис Люфтс собирались уходить из дома, что у Петерсона до п о з д н а собрание и приезжает Шерон Мартин. Бармен дал мне список десяти за всегда т е в которые всегда общаются с Биллом. Некоторые были сегодня в баре. На вид все нормальные. Можно, однако, проверить некоего Чарли Пинчера. Они с женой играют в любительских спектаклях, может, умеют подделывать голоса, даже если слышали их года два назад. Есть еще Арти т а г е р т который завтра уезжает на Родайленд. Выглядит безобидным. Два торговца Лес Уоткинс и Джо Рейнолс не стал бы тратить на них время. Вот остальные имена. Зачитав свой список, х э н к добавил и еще. Меньше месяца назад Бил Люфт всему бару рассказал о трастовом фонде Нила. Подслушал разговор Петерсона с его бухгалтером. Так что все в баре и еще Бог знает где об этом осведомлены. Хорошо, займусь кассетой. С Джимом Оуэнсом связались. Он повесил трубку, задумчиво прошелся по гостиной. Хью Тейлор и Стив тихо беседовали. Стив надевал пальто. Было почти двенадцать. И он собирался навстречу с Фоксом. Глава 31 а л а л и так расстроилась из-за вторжения в ее комнату, что в с т р е т и в р о з е все и выложила, и тут же об этом пожалела. Там для меня особенное место, сбивчиво закончила она. И что теперь делать, если Розе захочет жить там с ней, она не может этого позволить, просто не может. Но беспокоилась она напрасно. Ты ночевала в Сингсинге? Недоверчиво переспросила Рози. Меня туда и палкой не загонишь. Ты же знаешь, как я ненавижу кошек. Конечно, как она не подумала, Рози боится кошек. Перейдет на другую сторону улицы, лишь бы не столкнуться с кошкой. Ну, ты же меня знаешь, я их обожаю. Бедняжки так голодают. Сейчас п о т о н у л ю просто т у ч а м и ш м е г у ю т Сгустило краски л а л и Рози передернулась. Так что эти двое там устроились. Но я хочу спугнуть женщину, когда он уйдет. Рози задумалась. А что, если ты ошибешься? предположила она. И он окажется там. Сама же говорит, что выглядит он странно, хуже. А ты не поможешь мне следить за ним? Рози любила интриги. Она широко улыбнулась, показывая сломанные желтые зубы. Само собой. Они допили кофе, аккуратно сложили остатки пончиков в пакеты и двинулись на нижний ярус. Можем долго прождать, б е с п о к о и л а с ь л а л и это не важно. Только вот сегодня дежурит Оллендорф. Он был одним из самых строгих охранников. Не считал, что аборигенам можно слоняться по вокзалу, поэтому всегда гонял их и следил, чтобы они не попрошайничали и не мусорили. Немного нервничая, женщины заняли пост у витрины открытой книги. Время шло. Они ждали терпеливо, почти не двигаясь. Лали придумала историю на случай, если Оллендорф подойдет к ним, якобы в Нью-Йорк приезжает ее подруга, и они договорились встретиться именно здесь. Но охранник не обратил на них внимания. У Лали дрожали руки и ноги, она уже собиралась предложить р о з е бросить дежурство, когда среди пассажиров, поднимающихся от платформы м а у н т в е р н о н заметила темноволосого типа со д е р е в е н е л о й походкой Лали схватила р о з е за руку. Вот он! в о с с т е к л а она, видишь, идет к лестнице в коричневом пальто и зеленых брюках. Розе прищурилась: да, вижу. Сейчас я могу спуститься. Обрадовалась Лали. Розе засомневалась. Я бы не р и с к н у л а пока Олендорф на посту. Он только что на нас смотрел. Но Лали нелегко было переубедить. Она дождалась, когда Олендорф ушел на обед, и скользнула вниз к платформе. Началась посадка в поезд. На десять минут первого, так что она не слишком привлекала внимание. Перешла на другую сторону пути и заспешила вниз по пандусу так быстро, насколько позволяли ее артритные колени. Чувствовала она себя неважно, боль переместилась на спину и подошвы, да и все тело сильно ломило. Она не могла дождаться, когда ляжет на кровать и отдохнет. Девчонку она выгонит за пару минут. м и с с и скажет она, копы не дураки, они уже собираются арестовать тебя. Шагай отсюда и предупреди своего дружка. Вот и все. Лали прошла мимо генератора, обогнула сточные трубы. В глубине неподвижно темнел тоннель. Она посмотрела на двери, ь счастливо улыбнулась. Еще восемь шаркающих шагов, и она у лестницы. Повесив пакет на одну руку, Лали порылась в кармане в поисках ключа. Другой рукой она схватилась за поручень и начала взбираться по крутым ступенькам. И куда это собралась, Лали? Раздался резкий голос. Она испуганно вскрикнула и чуть не свалилась назад, с трудом восстановив равновесие, медленно обернулась и увидела грозную фигуру охранника Олендорфа. Значит, он за ней следил, как Рози предупреждала, просто притворился, что идет на лен, ь и заманил ее в ловушку. Она быстро сунула ключ в пакет. Успел ли он заметить? Я спросил, куда ты идешь, Лали. Рядом гудели генераторы, где-то над головой свистел поезд, подъезжающий к платформе. Лали продолжала беспомощно молчать. Из темного угла неожиданно донеслось шипение и сердитый вой. И Лали о с е н и л а Кошки. Дрожащей рукой она указала на тощих тварей. Они голодают. Я просто принесла им еду. Как раз собиралась ее достать, она быстро залезла в сумку и вынула смятую салфетку с кусочками пончика. Охранник с отвращением посмотрел на жирную салфетку, но заговорил менее враждебно. Мне их тоже жаль. Но а тебе тут делать нечего. Бросим корм и уходи. Он поднял глаза и задержал взгляд на двери ее комнаты. Сердце Лали бешено заколотилось, а она наклонилась к кошкам, бросила им жалкие обедки, ъ понаблюдала, как они за них дерутся. Видите, какие они голодные. п р и м и р и т е л ь н о сказала она. У вас дома есть кошки, мистер о л л и н д о ф Женщина двинулась к выходу. Желаю, чтобы охранник пошел за ней. Что, если он откроет дверь своим ключом и проверит ее комнату? Если он найдет там девушку, о н и наверняка, сменит замок, может даже купит н а в е с н о й Он постоял, пожал плечами и двинулся за ней. Раньше были, но моя жена охладела кошкам с тех пор, как мы потеряли одну, по которой она с ума сходила. Благополучно вернувшись в зал ожидания, Лали заметила, что сердце по-прежнему бешено колотится. Ну что ж, теперь она ни за что не пойдет туда до полуночи, а в полночь Оллендорф отправится домой. Благодаря у д а ч у и кошек, затеявших драку, она наклонилась над урной и достала выброшенный выпуск "Пипл" и смятый первый раздел в и л л и д ж в о й с Глава 32 Нил понял, что Шерон ударили. Он не поверил, что она упала сама. Этот человек ее толкнул. Нилу хотелось поговорить с ней, но повязка была слишком тугая, гораздо туже, чем раньше. Ему хотелось сказать Шерон, какая она храбрая, что решилась бороться с этим человеком. Он сам слишком испугался, чтобы драться с ним, когда тот душил маму. Но даже Шерон не настолько сильная, чтобы его одолеть, хотя они почти одного роста. Шерон говорила, что собирается вытащить у него пистолет и объяснила. Не бойся, когда я скажу, что брошу тебя. Я тебя не брошу, но если я добуду пистолет, мы сможем заставить его выпустить нас отсюда. Мы оба ошибались, и только мы можем спасти Рональда Томпсона. У нее был смешной сдавленный голос, да и у него такой же, но ему как-то удалось рассказать ей о том, как Сэнди сказал, что он должен был помочь маме, как ему все время снится тот день и как дети спрашивали его, хочет ли он, чтобы Рональда Томпсона поджарили.